Глава 5 Княжеский дар. Сельцо это Моровом зовется, сообщил Добрыня. Отныне оно и все, что на пять стрелищ выше и ниже по реке, земля вся окрестная и бор и поля окрестные, сколько уж сам поглядишь по камням межовым. Но немало. Владение твое и рода твоего, сказал Добрыня, усмехнулся. Ну как, Люба? Духарев молчал. Честно сказать, у него не было слов. Вместо обещанных ранее трех мелких деревенек под Берестовым, Владимир отдавал ему чудное место. Два километра берега реки, прилегающие к нему поля и луга, дубовый бор. И не нибудь реки, а пойму Десны, важнейшего из притоков Днепра. Там, где Десна извивается ужом, образуя многочисленные рукава и старицы. Наверняка богатой рыбой. На границе земель киевских и черниговских. На Торном пути, что связал Киев и Чернигов. Словом, на месте не только богатым и важным, но стратегическом. шагах вста ниже по течению, за излученной, к берегу вышло стадо кабанов. Несколько маток с выводками, полдюжины под свинков. На людей стадо внимания не обратило. Добрыня с удовольствием наблюдал за Духаревым. Нравился ему произведенный эффект. Ну да, не ожидал Сергей Иванович подобной щедрости. Думал, выделят ему кусок земли где-нибудь в болотистых чащах, в самой середке слабозамиренных родимческих племен. А тут такой дар. Удел этот племянник мой повелел считать княжьим. Добрыня точно решил добить Сергея Ивановича. И именоваться ты будешь отныне князем Моровским. И ждет от тебя великий князь, что возведешь ты здесь над Десной городок крепкий, из которого и водные и сухой пути держать можно. Однако, Добрыня сделал многозначительную паузу, хоть и право у тебя на земле это будет княжье, однако мы-то брать с проплывающих проезжающих не ты, ни родичи твои не должны. Полагаю, князь ты достаточно богат, чтобы без него обойтись, верно? Ага, сообразил Духарев. А подарочек-то хоть и щедрый, но с двойным дном». Место, пограничное между двумя княжествами, когда-то за родимичами было. Теперь, после того, как волчий хвост воевода Киевский Радимичей замирил, стала эта земля за Киевским князем. Однако, поставь здесь Владимир крепость, Фарлав Черниговский не поймет. Решит против него. Подозрителен Черниговский князь. Старшинство Киева признает, но за свободу свою держится крепко и ревниво. А контролировать дорогу, что идет вдоль Десны, надо, потому что леса здесь весьма дремучи, а народишка, несмотря на близость центров цивилизации, изрядно дик. И бы не случались истории вроде той, в которую Духарев сам угодил зимой, нужна полноценная крепость с полноценным воинским гарнизоном. И он, Духарев, идеальная кандидатура для реализации этой идеи, поскольку у него и средства есть, и воинский контингент для выразумления разбойничков. Ну и ладненько. Как-никак подарили Сергею Ивановичу не кусок хрусталя, а здоровенный алмаз, который, да, нуждается в огранке и соответствующей оправе, но от этого не перестал быть великой драгоценностью. «Не ожидал я», — произнес он совершенно искренне. «Щедро, Добрыня! Ой, как щедро!» «Когда выезжали, думал, небось, какой нибудь болото тебя приведу», — безошибочно угадал Добрыня. «Нет уж! Сидеть ты будешь именно здесь, от Киева поблизости, чтобы, коль возникнет в тебе у племянника моего нужда, а возникнет она непременно. Был ты не за три девять земель в болотах родимческих, а рядом. А теперь, князь воевода, держи грамоту свою, поехали в сельцо. Оно теперь твое. Так что и угощать ныне ты будешь. Я бы от молодого поросёночка не отказался». Духарев намек понял. «Равдак, пошли десяток, пусть свинятины на обед возьмут». «Батя, а мне можно?» – попросил Илья. «Можно». Илья расцвел и сразу попросил. «Мне брогатину». «Рогатину?» – Духарев поднял бровь. «На поросёнка «Так там и матки есть. Большие». «Ты, сынок, уважение к отцу умей», – усмехнулся Духарев. «Не у всех такие волчьи зубы, как у тебя». По правде говоря, для своего возраста у Духарева зубы были замечательные, но потакать младшему сыну он не собирался. «Будет тебе поросенок», — пообещал Илья. «Три!» — раскрыл колчан и принялся отбирать охотничьи срезы. Тем же занялись и выбранные равдагом дружинники. Может, кто из них и пожалел, что вместо молодецкой охоты грудь в грудь с матерым зверем будет скучноватый отстрел детенышей, но помалкивали. Их отправляли не на развлечение а на мясозаготовку. «Лихой у тебя, сынок, растет», — заметил Добрыня, «когда охотники отбыли, а бояре с остальными, вернувшись на дорогу, поехали к сельцу. Добрым воем будет». «Владимир мой, по просьбе князя Улического, сам его попробовал. Говорит, ловок и силен не по годам, а ведь он не кровный тебе, из смердов». «И из смердов, случается, богатыри вырастают», — отозвался Духарев. Артем его в рот наш привел, поэтому что за храбрость выделил. А я уж постарался, чтоб пистуны у него были добрые. Зимой и весной он с теми до Большого жил, а до того в не уродича моего мошега Да и братья поучаствовали, артём с Богуславом, а главное — Рерих. Духарев вздохнул. Смерть старого варяга еще не стала прошлым. Он ведь и меня учил, Добрыня, и даже Асмуда. «Помнишь варяга Асмуда, Добрыня?» пестона Святославова?» «Помню». Тут Добрыня тоже вздохнул. Он тоже не молод, а дел впереди много. «Рерих варяг», — проговорил он задумчиво. «Не грусти о нем, Серегей, такую жизнь боги не всякому дают». «Это верно», — согласился Духарев. И не стал поправлять Добрыню. Мол, не боги, а бог. Потому что для Рериха то были именно боги. Те, время кончилось». Илья потерялся меж столетних дубов. Почувствовал себя мелким и незначительным, как мышонок посреди избы. Давно с ним такого не было. Пожалуй, с того времени, как взял в руки собственный детский еще меч. Теперь у Ильи был настоящий боевой клинок, годный под взрослую руку, под его руку. Но тут, под сенью резных листьев, двигались много многосоженные тени и говорили на том языке, что существовал еще до рождения пращуров. Конь Ильи, названный Голубем за быстроту и сивую масть, остановился, копнул копытом старую листву. Илья замер. Теплый, душистый, грибной, неподвижный воздух глушил звуки. Даже птах не слышно. У заветного дуба на заветной горе ляг на землю, годун И попроси ее. Слов не ищи. Земля она сама слова подскажет и сама все верному даст, лишь бы место правильное. А как его найти правильное место, спросил тогда Илья. А найти его нельзя, ответил умирающий варяг. оно само находит. Илья опомнился, уже лежа на земле, впившись пальцами в мягкую подушку листвы. Поднял глаза и увидел гриб. Небольшой крепкий боровик с улитой на шляпке, а дальше кровавую лужицу. Илья встал. Голубь беспокойно фыркнул в ухо. Илья ласково коснулся жеребца. Уже понял, откуда кровь. С притороченного к седлу кабанчикова капала Зашуршала листва, конь тихонько заржал. Я тебя предупреждал, хозяин, а ты и не понял. Хорош у тебя жеребчик. Между дубов стояли двое. Беловолосый дед, видом сварок или волох, но с незнакомым золотым оберегом на груди, да еще таких размеров оберегом, что любой из знакомых Илье Нурманов при виде его слюной бы захлебнулся. А с дедом – зверовидный косматый смерть, такой большой, что даже брату Богуславу не пришлось бы глядеть на него сверху вниз. На голове у косматого располагалась медвежья башка со слепыми глазами и оголенными в смертном оскале зубами. Такие же зубище вперемешку с живыми и мертвыми оберегами – Частично прикрытые нечесаные бородищи возлежали на бочкообразной груди нестриженного великана. «А вот оружие у лесовика не очень», — отметил Илья. «Тесак за поясом да топорик, изрядных, правда, под стать хозяйских руке размеров». «Кто же жеребчик это учил, княжич?» — насмешливо спросил косматый. «Пистон?» Голос у него был подходящий, голкий, низкий, а выговор похож на древлянский но не древлянский, мягче. Я не княжич, хотел было возразить Илья, но вспомнил, что недавно сказал отцу Добрыня, и возражать не стал. Не поворачивая головы, он знал, что его обступили со всех сторон, не менее дюжины, и, судя по скрипу тетивы, самое меньшее четыре лука. Нехорошо. Луки, ясное дело, не боевые и охотничьи. Боевой никто зазря даже в полсилы натягивать не станет. Но легкую кольчужку Ильи с тридцати шагов и из охотничьего лука пробить можно, если стрела правильна и правильно попасть. Ну-ка, это-то еще попасть надо. Сам Илья, может, с лучниками потягался бы, да голубь рядом, на нем брони нет, погубит жеребца. Сами-то бить в коня не станут, дорогой, но как начнут Илью целить, непременно попадут в голубя. Да и не станет жеребец смирно стоять, решит, что хозяин в опасности, сам нападет. Отослать бы его, но не приучен к такому боевой жеребец. Лежать может в траве прячесть, хозяина защищать, врага чуять. А вот убегать по хозяйскому приказу – нет. Лишь представил Илья, как стрела бьет в шею голубя, и сердце захолонуло. Еще изнутри поднимался стыд. Он, воин, лежал на земле, ничего не видя, не слыша подобравшихся смердов. Хотя есть ли его вина в оплошке? Дивное случилось. Ты кто? Негромко, но веско спросил Илья, обращаясь не к косматому, а к седому. А тебя, юнок, мамка с папкой веже... вежеству знать не научили? Встрял косматый. Не то бы знал бы, что на чужой земле господина ее вопросы задавать дурно. Невежде и шкурка железная не поможет. Сыму. Илья невольно усмехнулся. Сойдись мы с тобой смерть один на один, я бы тебе показал, как шкурки снимают. Поймал взгляд Седова, цепкий, острый. Вспомнил Рериха, и усмешка сбежала с лица. И потому, что деда жад, и еще от того, что новый опасный заподозрил. Если старый ведун, худо может выйти. Хотел молитву прочитать, но на глазах вдруг попала кровавая лужица кабани крови, и, само собой, как-то совсем другие слова пришли. Сначала в голове будто кто-то голосом Рериха, усопшего, проскрепил «Земля кровью пуэна». А потом в памяти сам собой всплыл рассказ Вятича Бобреца, взятого отцом в рядные холопы по торговому делу. «В прежние времена как было?» — рассказывал Бобрец. «Коли два рода земли поделить не могли, то, чтоб лишней крови не лилось, выставляли каждый по богатырю, чей победит тех и земля». Оттуда и обычай у нас пошел – не крепить. Что такое крепленная длань, Илья на себе испытал, когда к вятичам в плену годил в те времена, когда еще по-детски Гошкой звали. И сразу понял Илья, что вспомнилось не просто так, и сразу слова нужные нашлись. «Твоя земля, значит», – проговорил Илья звонко, с вызовом глядя на Седовласова. «А твоя ли? Докажи!» Косматый засопел сердито. «Доказать, — хмыкнул он. Тебе, что ли?» «Да...» — и умолк, остановленный прикосновением руки Седовласова. «Мне, — твердо сказал Илья, — по обычаю». Медленно, чтоб не подумали лучники, что напасть хочет, Илья взялся за конский пояс, расстегнул, снял вместе со всем, что на нем было, повесил аккуратно на седло. Там же неторопливо стянул кольчугу подоспешней, глянул на Косматова. «Спросил...» «Что стоишь, борец? Или забыл обычай?» Косматый поглядел на деда. Похоже, растерялся великан. А может, не было у здешних такого обычая, как у вятичей? Вот это было бы не кстати. Но одно Илья знал точно. Не станут люди здешние бить стрелами того, кто оружие отложил. Ни печенеги чай. И лишней крови не прольют, если угрозы не видят. «Ну что?» – спросил Илья надменно. «Встанешь за землю свою сам, или кого другого выставишь?» «Покрепче». Седовласый чуть заметно кивнул, и косматый оживился. «А ты, однако, нахальный юнец. Я ж тебя задавлю». Стянул с головы медвежью башку и сунул появившимся из-за деревьев родичу. Одиннадцать их вышло из-за дубовых стволов. Шестеро с луками, остальные с рогатинами да топорами. Без броней, хотя это понятно, откуда броню смерда. Но не пахари, лесовики. Оружие держат умело, сноровисто. «Опасно». «Одно хорошо есть и у здешних обычай схожей с вятскими. Теперь дело за малым. Лешего этого озимь приложить!» «Стой!» — шепнул Илья коню, легонько потрепав холку. «Не обидят нас, не получится!» Косматый тем временем стянул через голову шитой красной нитью рубаху, обнажив широченную волосатую грудь и тяжкие плечи с татуированными узорами охранных знаков. Илья тоже скинул свою, положил к прочей одежде. Встряхнул руками, покрутил головой, подышал правильно, что кровь быстрее побежала и сила внутри проснулась. Косматый уставился на литой золотой крест на груди Ильи. «Это что?» – показал пальцем. «Знак Бога моего», – ответил Илья. «Пожалуй, стоит и сапоги снять, листва мягкая, верховые сапоги с, кл... с каблуками тут не лучшая обувка. В правом сапоге, правда, ножик спрятан, но в дело его пускать все равно нельзя». «Слыхал я, — неожиданно сказал Седовластый, — в Киеве теперь только ему, — на древу повешенному кланится Вилина. А наших, настоящих богов, князь Киевский огню предал. Верно ли?» «Долго ж до вас слухи идут, — заметил Илья. С тех пор уж одиннадцать раз солнце взойти успело, и дождик угольки от колод трухлявок дважды размыл. А ты их жалеешь, что ли? Или мертвое дерево так сильно любишь? Я вот живое предпочитаю» и, действуя опять по наитию, шагнул к ближайшему дубу, прижался к корящику и погладил, как только что, коня. Живое на земле встает, а мертвое в землю уходит. Не свои это были слова. Рерихам в предсмертии произнесены, но к месту. «Диво дивное», — сказал Седовласый. «Юнак гололицый, а говорит, будто ведает. Непонятно, то ли с насмешкой сказал, то ли всерьез». Илья в ответ улыбнулся, показав ровные зубы. Не без безусиблия отлип от дуба, встряхнул кистями. Подпрыгнул разок-другой. «Ты, — сказал он косматому лесовику, — раздавить меня хотел. А сам в землю врос оки дуб. Ждешь, когда желуди в волосах народятся. Сейчас ты у меня по-другому запищишь», — пообещал космач. И немедля попер на Илью, косолапо вытянув ручище. «Чисто медведь». «Нет, не надо обижать медведя», — подумал Илья. «Медведь он так, по-глупому, никогда не полезет. Мог бы догадаться, что раз отрок при мече в доспехах, значит, непрост». Однако глупым оказался не косматый дядя, а сам Илья. Только он примерился, как бы половче перехватить косматого великана и сбить с ног, а еще лучше обойти и врезать локтем по затылку, как могучий лесовик с неожиданным проворством махнул вперед, выбросил ручищу, Сцапал Илью за шею, но точно медведь лапой когтистой, и рванул к себе, опасно наклонив голову, чтоб приложить Илью лицом отвердую кость над лбом. И вышло бы не успея Илья углом выставить локоть, который пришелся к косматому точно в нос. От неожиданности лесовик рожал пальцы. Илья тут же влепил ему пяткой по стопе. Листовик, похоже, и не заметил. Может, зря Илья сапоги снял. Ухватил за шею. Толстый, корявый, как древесный корень, большой палец шуется и дернул, что есть мочи, выворачивая наружу и вверх, как учили Сызмала. Движение было привычное, ведь еще недавно Илья был мальцом в три локтя ростом. А бороться ему приходилось с рослыми, вошедшими в силу соперниками, которые были настолько же больше детского, насколько лесовик великан больше отрока Ильи. Косматый, даже не хрюкнувши, получил отем в носяру взвыл, дернулся, силясь освободить палец. Да так неудачно, что его вовте вывернулась с сустава. Тут уж лесовик совсем рассверепел, махнул правой лапой, пытаясь ухватить за волосы. Илья еле уклонился, но палец все равно не выпустил. Оступился, схлопотал ребром стопы пониже коленного сгиба, просел на левую ногу, уже падая после резкого всем весом усилы рывка Ильи. Попытался снова схватить отрока, но не достал и повалился на спину. Тут уж и Илья не сплоховал поставил ногу лесовику на бороду, вернее, прямо на горло, и палец злосчастный, вывертанный под немыслимым углом, тоже не выпустил. Упрямый космач схватил Илью за ногу, но Илья добавил на нее весу, да так, что лесовик захрипел и произнес четко «Отпусти! Моя сила взяла!» И убрал ногу, когда косматый разжал пальцы. Великан поднялся, глянул свирепо сверху вниз. Может, зря ему горло не разбил, забеспокоился Илья. Вдруг тут до смерти положено биться. И на всякий случай приготовился увернуться если лесовик попытается его схватить. Не попытался. Прокосолапил к седовласому, который не глядя. Смотрел он на Илью, взял великанову лапищу, дернул разок, космоты охнул, вправляя вывернутый палец. Илья расслабился, похоже, миновала опасность. Расслабился, мигнул и обнаружил, что вокруг никого нет, ни Седого, ни косматова ни остальных, будто морок пропал. «Господи Иисусе Христе!» – пробормотал Илья. «Все-таки отвел глаза колдун языческий. Или впрям морок. Нет, не морок, вон следы остались, листва разворошенные. Глаза отвел, но не тронул. родичи испугался, или обычай почтил». А если обычай, то выходит по старинному праву. Он, Илья, теперь хозяин земли этой? Не надо было его трогать, проворчал Ярош, боюкая поврежденную руку. Видать, боги его на место священное привели. Виделишь, как клянился им? Зачем сновид? Жрец помолчал, перебирая узловатыми пальцами обереги, вплетенные в седые космы, потом изрек. Еще кровь принес». «Кровь-то случаем», — возразил Ярыш, — «с дичины накапало». И жрец поглядел на него, как на ребенка. «Случайно на вещью поляну приехал, случайно землю кланялся, случайно кровь дарил?» «Я что?» — смутился Ярыш, — «я богов не слышу». «Что скажешь, что и делаю». «Что ты сновид скажешь?» — уточнил он. «Мне-то непонятно, почему его, чужака, повешенному богу, кланяющегося, наши боги приняли. Почему он, юнок, щенок, коему зим 15 не более меня, не изверг, а сновид. Не пятнадцать, четырнадцать будет, сказал жрец. И не щенок он, а вой киевский, что крови живой человечий попробовал. И не та и зла, пожалел он тебя. Он, меня, вскинулся ярош да кабе ты меня не отозвал, я б его и осекся под строгим взглядом жреца. На ногу свою глянь, сказал тот. ярош поглядел. Распухла нога, даже в обувку не влезла. Ну и что? Поболит пройдет, буркнул ярош Кости целы, сам же сказал. А приложил бы он тебя так по горлу, было бы цело, спросил жрец. И, не дождавшись ответа, продолжил. Пожалел, а мог бы и убить. И земля в твою кровь приняла. Я б на его месте так и сделал. Значит, надо было Вечка послушать и убить, пока он мордой в землю лежал, заявил ярош Жрец опять поглядел на него, как на несмышленыша. «Сильный ты вождь, Ярош, а думать так и не научился», — сказал он укоризненно. «Так подумай, позвал ты в дом гостя, тот пришел по чести, подарок тебе принес, а сын твой или внук его из-под взял да и зарезал. Что тогда?» «Смерти предам ослушника», — не раздумывая ответил Ярош, — «а как же иначе?» Вот потому я и не разрешил вячки дурню стрелять, сказал жрец. Сам же сказал, земля его позвала, дар крови от него приняла. А тут вячка, как тот внучок. Не могла его чужака земля принять, буркнул Ярош. Наша эта земля и боги наши. Была наша, а теперь его, напомнил сновид. На Он тебя побил, и по старинному праву земля это теперь роду его принадлежит. Наша земля, христианину, взвелся Ярош. «Ты в том виноват, сновид. Зачем велел мне с ним биться?» «Потому и велел, что знать хотел», — загадочно ответил жрец. И Ярош ответом не удовлетворился. «Что знать? О чем?» «Посыл от лихитов к нам приезжал, помнишь?» «Помню. Так он не только к нам приезжал, ко всем родам корня нашего». «А чего хотел, помнишь?» «Да ясно чего, чтоб мы от Киева отложились. Оружие доброе дать обещал, и что?» Дни и пять старшие тогда судили, редели, как бы и думали даже князя выбрать. Да так ничего и не решили. Один лишь соловей с лихитами в дружбу вошел. Соловей изверг, строго произнес сновид. Ему лишь бы мошну набить, а старшие о родовиках думают. Потому что помнят, как нас воевода Киевский побил, да как бежали от него без оглядки. Вот и боятся теперь. Неужели тоже боишься, сновид, с сомнением проговорил Яроша? Я не боюсь, я слушаю. Старейшин, что ли, с еще большим сомнением произнес Ярош. А по-моему, так это они тебя слушают, да только ты молчал. Молчал, потому что не знал, как для рода нашего лучше. А теперь знаю, и ты мне помог. Это как же? А так, что побил тебя отрок киевский. На вещи земли, и ясно мне все стало». «Значит, не будем против Киева подниматься?» Сновид покачал головой. «Ну, тогда я домой пойду», — сказал Ярош. Но прежде чем уйти, вновь спросил. «И все же не понимаю я, Сновид, как же земля наша чужака позвала и приняла? Как такое может быть? Как такое боги наши, Ярила, похви слада как они такое дозволили?» «А они, может, и не дозволяли, да что с того? Земля яроша она древней богов и сильней». И боги наши сами на ней живут, потому что с пращурами нашими на землю эту пришли. А до того тут другие боги жили, и другие племена им кланялись. «Получается, теперь на земле наш Христос будет жить?» – огорчился Ярош. «А как же мы тогда?» «Я от старых богов», – спокойно уверенно произнес жрец. «Сила моя от них, и силы этой на мой век хватит. А ты молодой, тебе о будущем думать надо, детей поднимать». Может, и тебе придется оберег с висящим на древе надеть и от богов наших родовых отречься. Никогда, отрезал Ярыш. Лучше я сам себе жилов скрою, чем от веры пращуров отрекусь. Иди домой, Ярыш, сказал сновид. Иди да поторопись. Не то опять гостей кто-то по неразумию обидеть захочет. И тогда тебе и жилы отворять не придется. Другие отворят.